Глава восьмая. Ольга Викторовна никак не ожидала, что от столь маленького зверька может быть столько проблем. По ощущениям появление в доме феника навевало воспоминания о тех временах, когда колясик был грудным младенцем и не давал матери ни есть, ни спать, ни жить спокойно. Фердинанда Вельфедоро, переименованный Феня великолепного, вел себя безобразно. Он не желал находиться в одиночестве, требуя внимания и общения. Ольга Викторовна быстро насюсюкалась и поняла, что ей непременно нужна помощница. Уйти от Феня было совершенно невозможно. Стоило только ей пропасть из поля зрения, как он начинал душераздирающе орать и успокаивался лишь тогда, когда Ольга Викторовна брала его на руки. Фень великолепный был ласковым, игривым и капризным. Как колясик в детстве. Разница была лишь в том, что колясик вырос и перестал лезть к мамане на руки, а этот пушистик гарантировал долгие годы трогательной привязанности. Но все хорошо не бывает. Ласковый комочек большую часть дня сладко спавший, ночью начинал вести себя как свихнувшийся мышь. Он шуршал, скрипел, возился и норовил выбраться на волю. При этом он надрывно крякал и хрюкал, требуя от хозяйки помощи и участия. Переноска его не устраивала, купленное спальное место тоже. Проще говоря, спать по ночам он просто не желал. Больше всего Фень любил развалиться у Ольги Викторовны на коленях, подставив пузо, и заснуть, раскинув лапы и уши. Его надо было все время чесать, гладить и всячески ласкать. Поскольку стоило только хозяйке задуматься, как мелкий нахал тут же начинал дрыгать лапой и покусывать ее руку. Проще говоря, одно дело поиграть с очаровашкой и заняться чем-нибудь другим, и совсем другое – постоянно возиться со зорным питомцем. Его следовало приучать к лотку, дрессировать, а это уже не входило в планы Ольги Викторовны. Хорошо еще, что многочисленные лужицы и кучки убирала домработница. Де белая Валя, старательная и послушная, от чего-то жутко боялась феника, называла его чупакаброй и чуть ли не пряталась от него. Ольга Викторовна всегда подозревала, что у тетеньки проблемы с головой, но бояться этого мелкого чудика. Валентина строго выговаривала ей Ольга Викторовна: это просто феник, лиса. Да не лиса это. Обманули вас, причитала Валя. Чупакабра оно. Как есть чупакабра, вырастет и зажрет нас всех. Я передачу смотрела, оно сначала курей жрет, а потом на людей начинает нападать. Нет бы кошечку или собачку завели, а то страсть такая. Нет таких зверей в природе, чёрт это, чупакабра ушастая. Валечка, сейчас на дворе двадцать первый век, ты же грамотная женщина, в школе училась, что ты несёшь-то? Сокрушалась хозяйка. Терять умелую, старательную домработницу она не хотела, но все явно шло к тому, что Валя просто сбежит. Надо же! Вбила себе в голову такую ересь. Фень цокал по полу маленькими коготочками на сядь за мячиком. Игрушка постоянно от него укатывалась, вызывая приступы восторженного кудахтанья. Кроха кувыркался, поскользывался и пытался загрызть резинового друга, смешно пугая его птичьим клюкотом. Ольга Викторовна рассеянно смотрела на лисенка, прикидывая, где взять няньку для красавца. Она уже устала не спать и следить за безголовым чудом, которое лезло повсюду. Нужно было оборудовать для него нормальное спальное место, выделить комнату, пока он не убился, не переломал себе лапы и не натворил больших бед. Для всего этого нужна была помощница. Работа была не бея лежачего, но Ольга Викторовна вдруг решила убить двух зайцев сразу. Заниматься лисенком может кто угодно, а вот если этот кто-то будет еще и красивой молодой девушкой... которая сможет вытеснить из жизни колясика Алису, то это будет совершенно замечательно. Почему-то Ольге Викторовне захотелось ускорить разрыв сына с рыжей Кобылой. Как мать она подсознательно чувствовала, что девица может нанести упреждающий удар и охамутать Николая до того, как родительница успеет выставить ее за дверь. А так она подсунет сыну свою новую работницу. которая будет от нее полностью зависеть и выполнять нужные команды. Ведь нормальная, обеспеченная девочка на такую работу не пойдет. Фенькина нянька сделает все как надо. Ольга Викторовна еще и приплатить ей может, лишь бы опасная рыжая гренадерша отцепилась от Коленьки. Но колясику абы кто не подойдет, так что девица должна быть высокой и красивой. Конечно, сын уже взрослый, но контролировать его личную жизнь не помешает. Раздумья были прерваны звонком в двери. «Впустить?» Тут же проорала из глубины дома Валентина. Фень взвизгнул от неожиданности и метнулся в ноги Ольги Викторовне, попытавшись забраться по ее юбке вверх. «Валя!» «Сколько раз повторять!» раздосадованно проворчала хозяйка. «Не ори, как в порту! Фень пугается!» «Он пугается!» Покачала головой Валя. Это я опугаюсь. Ни одна животина таких звуков не издает. Засланец он, Фень ваш. Нет на земле таких животных. Зря вы его на руки берете. Валя, кто там пришел? Перебила ее Ольга Викторовна. А кто-то пришел, пускать? Меланхолично подхватила сменившуюся тему беседы домработница. Вот ведь. В сердцах выдохнула Ольга Викторовна и, прижав к себе Финя, отправилась к воротам. Занимаясь своими делами я сама. За воротами маялась Анна Сидоровна, соседка. Аннушка, как она всем обычно представлялась, раскатисто хихикая. Аннушка была крупной, широкой, мужиковатой тёткой из породы из грязи в князей. Муж у нее имелся под стать, простоватый, обрюзгший мужик, дорвавшийся до денег и потрясавший окружающих шиком а-ля девяностые. Он появлялся на людях, украшенный золотом, как яйцо фаберже. Супруга не отставала, сияя, как соборный купол. Дом они выстроили совершенно нелепо и с башенками, позолоченными флюгерами, понаставили во дворе гипсовых статуй, в общем, оторвались по полной. Аннушка, бродившая по поселку в коротком сарафане с люрексом и на высоченных платформах, все сокрушалось, что тут ни Европа, ни народ дикий. Соседка была ровесницей Ольги Викторовны, поэтому считала, что может обращаться с ней на равных. Олюшка, что-то тебя не видно совсем, ласково пропела Аннушка, протискиваясь во двор и тесня хозяйку. Я уж думала, не случилось ли чего? Все же возраст. Да какой у нас с тобой возраст! Гостеприимно улыбнулась Ольга Викторовна, не упустив случая поддеть на халку. Аннушка тут же поджала губки. Ссориться она не хотела. Причина была проста: у семейной четы имелась дочь, и соседский колясик показался им вполне подходящей парой. Ольга Викторовна еще до того, как ей представили Диану, твердо решила, что породниться с этим семейством она не готова. Уж больно деревенскими и нахрапистыми были родители. Как известно, атасинки не родятся апельсинки, так что вряд ли там могла быть приличная дочь. Так оно и вышло. Девушка оказалась простоватой, хамоватой и невероятно вульгарной. Зато вопреки ожиданиям она была тоненькой и гибкой, совершенно не похожей на родителей внешне, но по сути гибрид таннушки и ее пузатого мужа. Яркий макияж, манерная речь, маленькие глазки, негармоничные черты лица и вагон-опломба. Диана, как и ее маменька, считала, что для хорошего семейного союза решающим фактором будут деньги. На колясико она была согласна. Аннушка так незатейливо и изложила суть перспектив развития междусоседских отношений. «Деньги к деньгам, Олюшка. У вас парень, ничего, у нас девочка с приданным». «Не вижу проблем, поладят, я думаю». Столь простая и незамысловатая трактовка перспектив Ольгу Викторовну даже насмешила. Но не ссорится же с соседкой, поэтому она всячески изображала нейтралитет и сокрушалась, что колясик слишком разборчивый и не создан для семьи. «Не говорит же Аннушке, что у нее дочка далеко не предел Коленькиных мечтаний». Более того, и предполагаемая свекровь от такой сомнительной партии не в восторге. Сам Николай приезжал редко, и пару раз, когда Диана, бдительно таскавшаяся к Ольге Викторовне на участок, его там заставала, он лишь вежливо здоровался, с некоторым недоумением косясь на нагловатую девицу. Та вела себя так, словно дело уже было на мази, по-свойски и без политесов. «Ой!» А чего это у тебя на руках? Не как харька завели или нет? Что за чучелка-то? Аннушка тяжело переступила отёчными ногами, вбитыми в сабо, на высоченной платформе, и намекнула: присесть бы, а то что-то сегодня весь день всё бегаю, бегаю. Проходи в дом, я Валю попрошу нам чай сделать. Пригласила Ольга Викторовна. Будешь чай? Буду. Тут же кивнула Аннушка, попытавшись потискать притихшего феника. Когда она ткнула его в мягкий бочок толстым пальцем, фень издал гортанный скрежет, отчего Аннушка едва не навернулась со своих каблучищ. «Это кто? Нерпа, что ли? Или тюлень? Нет, все же хорь какой-то, да?» Она опасливо спрятала руки за спину и ехидно добавила «Ты смотри!» Шарль его придушить может, он у нас погрызу нам спец. Зря вы такую животину купили. Шарлем звали соседскую собаченку. Вот у всех собака Шарик, а у этих нуворишей Шарль. Ольгу Викторовну это чрезвычайно забавляло, как и сама собаченка. Шарль был похож на карликового пинчера, мелкого, на тонких ножках, спичечках и совершенно гладким тельцем. Собака, в отличие от хозяев, была милейшим существом, ласковым и тихим. Он у нас породистый, за сумасшедшие деньжищи куплен. Периодически напоминала всем Аннушка: это не ерунда какая-нибудь, а пражский крысарик. Крысарик, по мнению Ольги Викторовны, все же был сущей ерундой, невесомый, безталковый, но безопасный. В том, что он может чем-то навредить Феню. она очень сомневалась, но на всякий случай решила, что это надо учесть. Валя, чай унеси, по хозяйски, крикнула Аннушка. Феникс снова скрипуче каркнул, в очередной раз напугав гостью. Он обиженно посмотрел на Ольгу Викторовну влажными глазками, дескать, скажи этой тетке, пусть не арет, а то уши закладывает. Аннушка, ты разговаривай тихо, а то Фердинандо пугается. Слегка раздражаясь, попросила Ольга Викторовна. «Надо же, командует она тут. Надо все же как-то дистанцироваться от этих навязчивых соседей. Ходит как к себе домой. Назвать лисенка фенем почему-то язык не повернулся. Пусть Аннушка знает, что у нее тоже животное породистое, а не хорь какой-то, в лесу отловленный. Это феник». У них очень тонкий слух, поэтому нельзя громко разговаривать, чтобы у него ушки не заболели. Тю! Хлопнула себя по бокам Маннушка. Так он кто? Лиса, если по простому. Почему-то гордо ответила Ольга Викторовна. Мол, вот вам, не хухрымухрай, лиса у нас, а не крысарик какой-нибудь. И что? Непонятно то ли осуждающе, то ли уважительно закивала соседка и тут же переключилась. А Коля твой когда приедет? Надо их с Дианкой активнее сводить. Аня, да зачем их сводить-то? напряглась хозяйка. У Коля сейчас есть девушка, нет смысла. Ай, вот какая ты нерешительная, ничего не понимаешь. Мужики они ведомые. Что скажешь? то они и принимают за чистую монету. То ему подчаще рассказывай, какая Диана хорошая пара для него будет. Судя по всему, Аннушка продолжала какой-то начатый дома с супругом разговор. Она от чего-то была уверена, что соседка безоговорочно на ее стороне и спит и видит, как женить сын на ее дочурке. И ведь даже мысли не допускает, что это кого-то может не устраивать. Хорошо быть дурой. «Никаких раздумий, терзаний, прешь себе как трактор по целине и даже недоуменных взглядов не замечаешь. Такую и не осадить, и на место не поставить». Спущенный на пол фень важно прошелся вокруг восседавшей в кресле соседки, после чего фыркнул и издал воинственный клич. Ольга Викторовна, уже привыкшая к экзотическим звукам, даже бровью не повела, Зато Аннушка трусливо подобрала толстые ножки и нахмурилась. Лучше бы собачку завели, а то он так ночью вякнет и все инфаркт. То ли дело наш Шарль, ласковый, без странностей. Фердинанда тоже без странностей и ласковый. Заступилась за лесенка хозяйка. К тому же они сейчас очень модные. Хочу знать, шли быть на гребне моды. Это да. Тут же согласилась Аннушка. «Э, так что с Дианочкой? Когда твою Николай сюда собирается? Вот вам, пожалуйста. И не заморачивается человек плавным переходом от темы к теме. Ольга Викторовна тоже решила не напрягаться. «Э, ты пирожки будешь, Валюша, пекла. Она с вежливой полуулыбкой уставилась на бесцеремонную гостьюю. Понятно. Та скорбно поджала губки. «Сослал тебя сын сюда и забыл. Не знаешь, значит, когда приедет». Вывод был более чем неожиданным, но вполне на руку хозяйки. Она печально опустила уголки губ и вздохнула. «Понимай, как хочешь». Тема сватовства завяла сама собой, но явно временно. Такие, как Аннушка, быстро не сдаются.